кокаин. Весёлые эксперименты Зигмунд Фрейд, зубные капли с кокаином, вино Мариани и умирающий президент. Прошла неделя с того дня, когда Роберт Эдвард Ли капитулировал перед Хайромом Улиссом Грантом. И тогда на реке Четахучи, на границе Алабамы и Джорджии, состоялась одна из последних битв Гражданской войны в США. В жизни бывают чертовски нерепреемые моменты. Например, когда тебя заставляют участвовать в сражении после того, как война фактически окончена. Однако из-за косяков в передаче военной корреспонденции битва за Колумбус случилась спустя неделю после того, как генерал Ли в здании судна Апоматокса подписал акт капитуляции. Во время атаки кавалерии 34-летний лейтенант армии Конфедератов Джон Пембертон чуть не погиб. Он был ранен саблей в грудь, но выжил, к счастью для себя и будущих поклонников своей газировки. Залечив рану, Пемпертон, как и многие его товарищи по несчастью с обеих воевавших сторон, остался зависимым от морфина. Однако, в отличие от других ветеранов, Пемпертон до войны был фармацевтом, поэтому имел доступ к многочисленным лекарствам и целебным травам, с которыми можно было поэкспериментировать. В результате этих экспериментов появилось множество патентованных лекарств. Растительный бальзам для крови, таблетки Триперс для печени, сироп из купальницы от кашля и краска для волос Индийская принцесса. А после выздоровления Пембертон решил изобрести и запатентовать новое обезболивающее вместо морфина, что-нибудь полегче опиатов. Пембертон начал с того, что выделил кокаин из листьев коки, древнего растения, популярного в Южной Америке и незадолго до того прославившегося во всей Франции как стимулятор и средство от всех хворей в составе особого вина. Об этом чуть ниже. Вскоре Пембертон создал американский аналог французского вина на основе коки, алкогольный напиток с кокаином, и начал продавать его в Атланте. Новая шипучка называлась «Кока-кола». Натуральный стимулятор от Ант до Австрии. Кокаин или кокс – один из самых популярных уличных наркотиков в современном мире – Применяется в качестве стимулятора с 3000-го года до нашей эры. Его получают из растения Erythroxylum coca, произрастающего в Андах, Южная Америка. Выглядит оно обыкновенно и даже заурядно, просто один из многих кустиков. Однако этот невзрачный кустик, который был бы уместен в каком-нибудь скромном садике, принёс невероятные богатства и разрушил бесчисленное количество жизней. Инки в Перу часто жевали листья коки из-за их стимулирующего эффекта. Впрочем, после прихода конкистадоров в XVI веке это было запрещено испанской католической церковью. Однако планк конкистадоров работал неважно. Листья коки оставались популярными, и в конце концов испанское колониальное правительство вынуждено было признать поражение. По словам одного конкистадора, в 1539 году коку, листву деревца, похожего на сумах, произрастающей в нашей Кастилии, индейцы всегда держат во рту. Они говорят, что она поддерживает их и так освежает, что даже в палящую жару они не чуют зноя. Цена ее здесь сравнима с ценой золота, составляя большую часть десятины». Жевание коки было местным явлением. В итоге испанцы решили «да, наплевать» и сами начали забавляться заветными листьями. Также они додумались брать с их продаж налоги и регулировать применение – Вот вам цивилизованный способ контроля за наркотиками. По возвращении конкистадоры привезли листья коки в Европу, но из-за интереса к золоту и серебру, от которых ломились корабли завоевателей, растение никто особо не заметил. Проблема была ещё и в том, что стоило одному листку коки промохнуть, как живо загнивала вся партия. Это сильно усложняло морскую транспортировку. Так что прошло некоторое время, пока европейцы по достоинству оценили весёлые южноамериканские листочки. В начале XIX века выделение алкалоидов стало популярным среди учёных, и было бы странно, если бы оно обошло листья коки. В 1859 году способный немецкий студент Альберт Ниман, находившийся в поисках темы для диссертации, получил в свои руки большое количество коки и начал работу по выделению активного вещества. Ему удалось не только получить кокаин, а с ним и учёную степень, но и стать первым и последним специалистом, получившим степень за создание наркотика. К слову, после выделения кокаина двадцатишестилетний доктор начал эксперименты с этиленом и двуххлористой серой, в результате чего получил горчичный газ и прит, и сам же от него погиб. В том же самом году, когда Ниман выделил кокаин, итальянский врач Пауло Монтигатца в путешествии по Перу буквально влюбился в листья коки и охотно стал подопытным кроликом в экспериментах по варьированию их дозировки. Не боясь крайности, Монтигатца подробно описал свои ощущения при приеме небольших, умеренных, больших и гигантских количеств коки. Он рассказал про снижение чувства голода и всплеск энергии при приеме небольших и умеренных доз. Находясь же под кайфом от огромных доз, он записал. «Я смеялся над жалкими смертными, приговоренными к жизни в долине скорби, в то время как я, подхваченный крыльями двух листьев коки, пролетал через 77 438 миров, каждый из которых был еще роскошнее предыдущего. Бог несправедливо лишил человека возможности сохранить эту радость на всю жизнь. Я бы лучше прожил 10 лет, употребляя коку, чем 100 тысяч и сколько угодно нулей лет без нее». Такой энтузиазм, которым был наполнен трактат Монтегаце о гигиенических и медицинских достоинствах коки, не остался незамеченным европейцами. И правда, энергия, смелость и решительность, которые давал кокаин, актуальны для многих профессий. Неудивительно, что кокаин получил невероятную популярность среди интеллектуалов, артистов, писателей и всех тех, кому для работы было нужно как следует шевелить мозгами. Наиболее известным из сторонников кокаина как стимулятора был в XIX веке Зигмунд Фрейд, который сам крепко подсел на него на третьем-четвёртом десятке жизни. В 1895 году он писал коллеге после кокаинизации левой ноздри. В последние несколько дней я чувствовал себя невероятно хорошо, как будто всё забыто. Мне было настолько хорошо, как будто вокруг меня не бывало решительно ничего плохого. Фрейд завязал к 40 годам и лишь потом написал свои основные работы в области психоанализа, которые его и прославили. Но исследователи и по сей день спорят, какое влияние оказало увлечение Фрейда кокаином на его гениальные идеи. Кокаин и никакой боли. Молодой Фрейд употреблял кокаин не только как стимулятор, но и как местный анестетик, и кокаин действительно чертовски хорош как анестетик. Фрейд рассказал об этом эффекте офтальмологу Карлу Коллеру, и тот более чем успешно использовал кокаин для местной анестезии при операции на глазу пациента. После чего опубликовал результаты в британском медицинском журнале Ланцет. Молодой американский врач Уильям Стюарт Холстед, один из основателей госпиталя Джона Хопкинса и пионер радикальной мастэктомии, прочёл о результатах коллер и развил их, применив кокаин в престоматологической операции и опробовав новый метод на своих студентах. Они наверняка были очень благодарны. Конечно, обезболивающие свойства кокаина очень понравились разработчикам патентованных лекарств. В конце XIX начале XX века кокаин стал главным действующим веществом таких препаратов, как таблетки Роджера против геморроя и зубные капли Ллойда с кокаином. Покупатели, конечно, были убеждены, что эти составы не содержат ничего наркотического или вызывающего привыкание. Таблетки Роджера призваны были сокращать размеры больших и болезненных геморроидальных узлов. При ректальном введении таблетки вправду могли быть отчасти эффективными, потому что кокаин уменьшает отёк тканей при воспалении. Зубные капли Лойда, рекламировавшиеся как средство мгновенного излечения от боли, возникли, вероятно, под влиянием успешных стоматологических опытов доктора Холстода. При цене в 15 центов капли были вполне доступны для покупателей. Их советовали применять и у детей. В печальном результатах экспериментов Холстода с кокаином Стало формирование зависимости у него самого. Для стимуляции великий врач начал колоть кокаин внутривенно, что быстро сделало его рабом собственной привычки. В конце концов, его направили на лечение в больницу Батлера, Providence, Rhode Island, где наркотическую зависимость лечили высокими дозами морфина. Холстед вышел из реабилитационного центра сломленным и страдающим теперь уже от двух зависимостий морфиновой и кокаиновой. Впрочем, это не заставило его бросить клиническую практику. Доктор Джекил и мистер Хайд Говорят, что когда Роберт Льюис Стивенсон писал странную историю доктора Джекила и мистера Хайда, он шесть дней сидел на кокаине. Действительно, для некоторых читателей эта история что-то вроде метафорического описания кокаиновой зависимости. Угадайте, которое из «я» главного героя употребляет вещества. Да и Оскар Уайльд писал, «Превращение доктора Джекила подозрительно напоминает описание какого-то эксперимента в Ланцете». Статьи из журнала Американской медицинской ассоциации 1971 год подробно разбирается этот вопрос. Во время создания странной истории Стивенсон был практически инвалидом. Врач запретил ему вставать с постели и даже разговаривать, чтобы не спровоцировать лёгочное кровотечение. Тем не менее Стивенсон написал этот роман очень быстро, не прерываясь даже на еду и сон в течение 6 суток. А если учесть и содержание романа, да, похоже, что у Стивенсона в это время был не слабый приход. На посошок, питьевой кокаин. Так как кокаин по достоинству оценили представители медицинского сообщества, препараты на его основе стали продаваться повсюду. Оцените хотя бы говяжий тоник с кокой, который должен был заменить собой мясо. Если вам не хватало денег на филе миньон, вы вполне могли купить отличный напиток с тем же вкусом стоимостью в несколько копеек. За эти деньги вы получите утолённый голод, умопомрачительное бухло и свою дозу наркоты. Однако куда более популярным кокаиновым товаром было вино. Анжело Мариани, французский химик, узнав о радостных экспериментах Монтегацци с листьями коки, решил затолкать немного наркоты в бутылочку славного Бордо и посмотреть, что получится. Этанол отлично экстрагировал и растворял кокаин, и получалось весьма забористое пойло. Мариани, начав выпуск Бордо с кокой, он скромно называл его вином Мариани, стал рекламировать его как тонизирующее вино и поймал удачу за хвост. Кошмар, но правда, 10% этанола, 8% кокаина – это же хит. Вино Мариани оказалось таким популярным, что сделало простого химика мультимиллионером. Видимо, это был первый случай, когда кокаин принес кому-то настоящее богатство. Напиток оказался привлекательным для круга тогдашних селебрити и отчасти дал толчок литературе конца XIX века, ибо Артур Конан Дойл Жюль Верн, Александр Дюма, Генрих Ипсон и Роберт Льюис Стивенсон обожали вино с кокаином. Вспомните об этом, продираясь через длиннющие тексты классиков тех времен. Кокаин делает человека весьма уверенным в себе, а прозаика заставляет забывать о редактуре собственных текстов. Королева Виктория нежно любила вино Мариани, как и папы римские Лев Третий и Пий Десятый. Томас Эдисон пил это с надобья, поскольку оно придавало ему бодрость во время ночных экспериментов с электричеством – Джейни и правда спал по 4 часа в сутки, ему требовались энергетики. Экс-президент Америки Хайрам Улис Грант, медленно умиравший от рака горла, опустошал одну бутылку вина Мариани за другой, чтобы заглушить боль, пока он дописывал свои мемуары. Вино Мариани было невероятно популярным, как и его конкуренты. Среди них было и французское кока-вино Джона Пембертона, впоследствии сокращённое до Кока-Колы. Точно известно, что Кока-Кола, вышедшая на рынок в 1886 году, всё ещё содержала кокаин. Но сколько, нам и вообще никому уже неизвестно. Лично мы полагаем, что кокаина там было предостаточно. Напиток рекламировали как тонизирующий для интеллектуальной деятельности и как средство облегчающее менструальные боли. В 1905 году в напитке было обнаружено 1/400 грамм кокаина на унцию сиропа. В 1929 году Coca-Cola официально не содержала кокаина. Кстати, слово "кола" в названии связано с другим ингредиентом газировки с экстрактом орехов кола, который содержит кофеин и используется в Западной Африке в качестве лёгких стимуляторов. Выпейте колу, войдите в историю. И по сей день Coca-Cola содержит экстракт коки, но уже без наркоты. Хотя точный рецепт напитка содержится в строжайшем секрете, производители продолжают легально покупать листья у национальной компании Перу по реализации коки. После того, как кокаин выделяется из сырья и передаётся фармкомпаниям для применения в офтальмологии и оториноларингологии в качестве местного анестетика, оставшиеся ингредиенты коки включаются в секретный рецепт. Так что у вас нет возможности легально глотнуть вина с кокаином. Но зато глоток освежающей Кока-Колы, самого успешного бренда в истории безалкогольных напитков. Всё ещё напоминает о вкусе листьев коки. И каждая выпитая банка позволяет вам соприкоснуться минутка рекламы с историей 500-летнего романа человечества с кокаином.